оркестр, по существующей в Максиме традиции, прежде всего сыграл отрывки из «Веселой вдовы». Официанты убирали со стола. Проходя мимо них, Альбер распорядился подать Пестру и Лилян бутылку коньяку. На бутылке не оказалось ни слоя пыли, ни этикетки с гербом Наполеона. На ней была просто маленькая наклейка, надписанная от руки. «Я ведь сказал, что он знаток людей», — повторил Пестер. «Отведайте этого коньяку, предварительно выполнив, разумеется, весь положенный ритуал. Согрейте рюмку, вдохните в себя букет и поговорите немного на эту тему. За нами наблюдают». Лилен взяла рюмку и залпом выпила, не согревая ее в руках и не вдыхая аромата коньяка. Пестер рассмеялся. На неподвижном лице Альбера, наблюдавшего за ними из угла, появилось какое-то подобие одобрительной улыбки. Она послужила знаком для одного из официантов, который через несколько минут принес им маленькую бутылку фромбуаза. Поставив рюмки поменьше, официант разлил в них вино. Над столиком сразу же разнесся аромат фруктовых садов, и в памяти возникли картины раннего лета, когда по небу плывут облака, похожие на белые замки. «Старая малиновая наливка», — с благоговением сказал Пестер. А Лилиан подумала, что он сделает, если она выплеснет малиновую наливку ему в лицо, прямо в его сверхпородистое лицо. Наверное, тоже сумеет понять и произнесет по этому случаю одну из своих пышных фраз. Лилиан его не презирала. Наоборот, он ей был даже чем-то приятен, подобно не очень сильному снотворному, Она внимательно слушала его. Ведь Пестер являлся представителем противоположного образа жизни. Он сделал из жизни культ, а страх смерти превратил в эстетический цинизм. Опасные горные тропы он пытался не низвести до садовых дорожек. Но от этого ничего не менялось. Как-то раз она уже слышала нечто похожее. Кажется, это было в Сицилии, на Вилле-Левалле. Чтобы так жить, требовалось много денег, И мало сердца. Люди подобного рода не ездили из бреши в брешию. Они сидели в и, делая вид, будто находятся в Версале начала XVIII века. «Мне пора идти», — сказала Лилиан. «Вы часто произносите эти слова», — заметил Пестер. «Они делают вас неотразимой». «Это ваша любимая фраза?» Лилиан взглянула на него. «Если бы вы только знали...» «Как мне хотелось бы остаться», — медленно сказала она. «Я согласна быть бедной и одинокой. Только бы остаться. Остаться. Все остальное — ложь и мужество отчаяния». Пестер довез Лилиан до отеля. Навстречу ей вышел взволнованный портье. «Клерфе на двенадцатом месте! Он оставил позади себя еще шесть противников. Диктор сказал, что он великолепно ездит ночью». «Это правда». «Надо отпраздновать!» Не хотите ли бокал шампанского? Никогда не надо праздновать преждевременно. Гонщики суеверный народ. Лилиан немного посидела в маленьком темном холле. Если так пойдет дальше, завтра рано утром он опять будет в бреше, сказал партия. И это правда, ответила Лилиан, подымаясь. Пойду выпью чашку кофе на бульваре Сен-Мишель. В кафе ее встретили как постоянную посетительницу. Официант заботился о ней, Жерар ждал ее. Кроме того, целая группа студентов образовала своего рода почетную гвардию для ее охраны. Жерар обладал одним неоценимым свойством — он был постоянно голоден. Пока поэт насыщался, Лилиан сидела и размышляла. Она любила смотреть на улицу, по которой шли люди, любила смотреть в горящие и скорбные глаза жизни. Наблюдая за нескончаемым людским потоком, было трудно поверить, что у каждого из этих людей Бессмертная душа. Куда она денется потом? Тленны ли души, как тленна плоть? А может быть, в такие вот вечера они, подобно теням, кружат полные желания вожделения и отчаяния? Кружат заживо разлагаясь, моля в беззвучном страхе оставить их самими собой, не превращать в удобрение, на котором взрастут души новых людей, только что бездумно зачатых за тысячами этих окон,